Поднявшись из склера на площадь, двое мужчин подошли к памятнику с его правого бока и, встав в метрах в десяти от окружающей его чугунной ограды, стали рассматривать в профиль всадника и лошадку. Жил-был Анри Четвертый, он славный был король. Любил вино до черта, но трезву бывал порой. Не сводя глаз со статуей плавным речитативом, произнес мужчина постарше в темно синем пальто и с черным и сино французским беретом на своей как можно мол догадаться бритой голове А, так у тихона николаевича в песне поется у какого тихона николаевича хренникова переспросил мужчина помладше в коричневом пальто и серой шляпе с загнутыми к низу полями ну да в гусарской балладе. помнишь такой фильм конечно а королеву марго видел — Видел. Генрих там похож на оригинал. Певцов, что ли? — Да какой певцов? Я про французский фильм. Созабаля Джани. — А, это где, Даниэль? О той. — Как ты сказал? — О той. — Да точно. он вылитый Генрих. Посмотри, посмотри. Соколовский поднял руку и стал показывать в сторону памятника. Широкое лицо, кудрявые волосы и нос. Не меняя позы, направленности, взгляда и темпа речи, он продолжал, ни в чем не бывало. — А теперь посмотри он на ту парочку, повнимательнее никого не напоминают. Олег быстрым, почти мгновенным взглядом повторно окинул уже отсканированный им чуть ранее дуэт туристов, состоящий из мужчины и женщины среднего возраста, немного провинциального вида, хоть явно французов, Которые по очереди, фотографируя друг друга на фоне статуи, потихонечку, как бы нехотя, уплывали из их поля зрения за ту сторону мраморного постамента и небрежно ответил, в свою очередь, устремив перс в сторону позеленевшего короля. — Что-то знакомое. Правда, пока не могу сообразить, где видел. Стоп! Они вчера ли у Мадлен? Сбоку, возле колонн. Стояли, глазели на свадьбу. Якобы. Правда, в другом прикиде. «Похоже, похоже. Вот так встреча. Откуда же они нарисовались? За мной от метро вроде никто не шел. А зачем с тобой здесь идти? Они что же не последние фрейра Они с тобой здесь проехали, а за площадью свернули налево, на набережную, я так думаю. Поскольку эта парочка выползла именно оттуда, после как ты спустился в сквер, ну вот опять высунулись». Соколовский снова быстро вскинул запястье в направлении памятник Смотри, смотри, а чего это у него в руках? — У кого? — Да у Генриха. Колбаса, что ли, какая? — Да нет, никакая, не колбаса. Я думаю, что это нанский дикт, в трубочку свернутый. — Это, которая вера терпимости? — Ну да. — Ах, вот оно что. — Ну, надо тоже. Снова исчезли. — А как вы увидели, что они с той набережной вышли? — Элементарно, Ватсон. Я ведь именно в это самое время с набережной противоположной суда выруливал. Только он от моста менял. — Ах, вот оно что! Контрнаблюдение! — суховатым тоном констатировал Олег. — Ну, а чего лишний раз момент упускать подходящий? Немного небрежно пожал плечами Вячеслав Михайлович. — Тем паче, коли и место само тому благоволит. Вообще-то можно было бы и предупредить, с легким укором буркнул его молодой коллега. А зачем? Умы трепетные смущать раньше времени, еще более беспечно ответил парижский резидент. Нам в юношах естественность отрадна. Несковность в движениях души. Ну и тело. Кстати, тебя, не друг мой ситный, похоже, как только ты вниз спустился, на цифровичок свой пару раз тоже втихаря зафиксировали. Вот так-то. Ладно, как сказал бы сейчас Ахаян стихом великого Данты, они не стоят слов взглянул и мимо, не знаю, правда, как это будет по-итальянски. Пора отсюда потихонечку отчаливать, а тому так бедного Анрида дыр очами своим затрем. И фотографы наши, как я посмотрю, тоже уже в дискомфорте легком, не знают, куда кидаться от испепеляющих взглядов. Немного вальяжным прогулочным шагом удалившись от памятника и перейдя на противоположную сторону мостовой, Соколовский с Ивановым вскоре нырнули в проход между двумя рядами плотно прижавшихся друг к другу домов и оказались на небольшой и довольно уютной площади треугольной формы. Пройдя вперед метров сорок, молодой оперработник, на шаг опередив идущего рядом с ним начальника, остановился и, повернувшись в полоборота назад, жестом экскурсовода устремил свою длань в направлении двух стареньких кирпичных павильонов. Вот об этих двух строениях, сохранившихся еще с 17 века, Андре Муруа как-то сказал, что они самые французские по своему духу и стилю. — Да... — протянул начальник, повернув голову в направлении длани. — А вот в этом доме жила одна очень известная французская актриса. — Какая же? Угадайте. Но ней в прошедшем времени, то... Вячеслав Михайлович уж собрался было выдать первую пришедшему новую версию, но, заметив немного сосредоточенный взгляд своего собеседника, устремленный куда-то назад, ему за спину чуть улыбнулся уголками гурт. Знаешь что, Олежек, ты не пытайся здесь кого-нибудь высмотреть. Не полез да ни сюда за нами. Почему? А смысл? Зачем им в мешок от каменный? С фланков обойдут, если уж не обошли. Сил-то у них я, чай, хватает. Ну, потопали дальше. Соколовский продолжил движение, но тут же небрежно бросил последовавшему его примеру Иванову. Так что ж за актриса тут жила, а? Уж не Мария или Казарс? Нет. Мишель Морган и не Мишель. Они с мужем такая звездная пара была, пока они разошлись. А, ты, Роми Шнайдер? Да нет, вряд ли она здесь жила. А, все, есть Симона Синьора, я угадал? Точно. Ничего было в молодости. Золотую каску видел? Видел. Незадолго до отъезда на канале культуры показывали. Молодец, правильные каналы смотришь. А место наверху? Место наверху? Нет, даже не слышал про такой. Тоже ничего себе фильмец такой с психологией. Английский, кстати. Нам, когда я в лесу учился, на языке показывали для практики. Рома Дзитоп. Именно в нем я впервые услышал такое словосочетание, как «инфериорити комплекс». Комплекс неполноценности. На инглише, естественно. Надо же, почему-то запомнилось. Надо посмотреть. Посмотри, посмотри. Я не знаю, как на DVD, все-таки старый, а на кассетках наверняка есть. Кстати, она ведь сама, Симон, вроде как наших кровей, славянских, нет? По-моему, она немка. Ну, ну, может быть, может быть. Выйдя с площади на улицу Орлея, они в нерешительности немного потоптались на месте, стоя друг напротив друга, словно не зная, в какую сторону, продолжить свой путь. Так. «У меня один мужского пола, так что как заяц махнул на ту сторону улицы за консьержери!» Удовлетворенно констатировал товарищ в черной беретке, чей взгляд сейчас вполне естественно захватывал дефиле, выходящее на набережную часов за спиной его молодого Визави. «У меня пусто!» — без особого удовлетворения в голосе ответил Визави, в чьем поле зрения, в свою очередь, оказался противоположный конец улицы. Вместе о пересечении с набережной ювелиров. — Нормально, — успокоил его шеф, — все по науке. Тот вышел, зафиксировал, скрылся, дал сигнал, этот задержался. Так, ну, какие дальнейшие планы? — Как намечали консьержери Сен-Шапель, Нотр-Дам. — Ну вот что давай консьержери пока отложим. По тюрягам будем ходить, когда более приличные места проинспектируем. А вот Нотр-Дам это уже мост. Непременно следует посмотреть. И Сен-Шапель тоже. День сегодня какой ясный. Как витражит на солнышке, играть будут. А? Играть-то будут, да? Что? Увидим ли мы там кого? В капеллу за нами вряд ли пойдут, там помещение маленькое. В капеллу не пойдут, это верно, в собор пойдут. А в соборе в тучи народу, уже к тому времени сверется. Ну и что? Запомни, мой юный друг. Тот, кто считает, что чем безлюднее окружающее пространство, тем легче выявить слежку, становится жертвой одного из самых величайших заблуждений человечества. Напротив, настоящие асы, вернее всего, колют наружку и именно в толпе. А почему? Уловив в мимики лица напротив, порыв немедленного ответа, человек в берете тут же его опередил. Стоп, не спеши с ответом. — Подумай хорошенько, потом доложишь. Он призывно похлопал юного друга по предплечью. — Ну, пошли, пошли. Нехорошо на одном месте, долго топтаться, невежливо. Люди же ждут. Подхватив Иванова под руку, Вячеслав Михайлович обозначил движение в южном направлении. — Можно было бы с той стороны зайти мимо часовой башни, — заметил попутно Иванов. — Можно, а мы зайдем с этой, по знаменитой КДС Орфевр который имел честь каждый день шлифовать своими подошвами знаменитый комиссар окраи. Направляясь в известный казенный дом, якобы, если я не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Само здание, правда, так ничего особенного, нашу Лубянку чем-то напоминает слегка своими мотивами ренессансными. Ну вот, а ты говоришь, ничего из себя не представляет. Надо посмотреть обязательно. И сопровождающим нашим... И информации для размышлений подкинуть. Чего это мимо их конторы шастаем? По какой такой надности? Ну как же! Завернув за угол и выйдя на набережную ювелиров, они остановились напротив дома номер 36, в котором располагалось городское управление криминальной полиции, известное повсеместно, в основном как место работы упомянутого ранее Соколовским героя романов Жоржа Симинона. Иванов с любопытством, словно в первый раз разглядывая серый бурый фасад этого довольно протяженного, но в то же время приземистого трехуровневого здания с башенками по углам, негромко, но уразительно промычал сигнализирующие интонации и скосил глаза направо. Там же, на набережной метрах встав впереди них, за мостом Святого Мишеля, соединяющего левый берег сены с географическим центром острова Сите, вырисовывались контуры скромно припарковавшегося возле тротуара серого реноме гана какой-то пару минут назад мелькнувшего перед ними своим невзрачным профилем, пока они степенно двигались по направлению к набережной по улице Орлеи. Товарищ в черном берете в ответ издал примерно похожее, подтверждающее мычание, хотя внешне он, казалось, не обратил в сторону замершего в долине ни малейшего внимания, продолжая пробегать взглядом по длинному ряду одинаковых аккуратных окошек, расположенного напротив дома. — Да, — наконец протянул он, — действительно ничего особенного. — Наш Мур куда интереснее смотрится, про Лубянку я уж не говорю. Да и с ренессансными мотивами тоже так хиловатым. Соколовский повернулся и вежливым жестом предложил своему спутнику продолжить прерванные движения. Правда, уж довольно скоро он, повернув голову налево, поднял вверх бровь и внимательно посмотрел на подстроившегося под его шаг Иванова. — А ты вообще, я смотрю, увлекаешься кино французским, историей, архитектурой. Ну, в общем, да, плохо вздохнул товарищ в черном берете. — Почему? На повернувшемся тут же в его сторону молодом лице, выглядывающем из-под опущенных вниз полей серой шляпы, изобразилось неподдельное удивление. — Подумай. Иванов недоуменно пожал плечами. — Не знаю. Ведь вы вроде и тоже. — Что? — Увлекаетесь. — С чего ты взял? — Ну, как? — Такие знания. — Какие? — не поверхностные Вроде все-таки... Не специалист по стране, а Марию Казарс, он знаете, ее из французов-то уже мало кто помнит. Ну и вообще, про все остальное, прочие, нандские дикты и так далее. Умозаключение, лишенное логики. Почему? Знать что-то не значит отлюбить или этим увлекаться. Иванов остановился. Его лицо было сосредоточено серьезным, я не совсем улавливаю. Соколовский улыбнулся и, слегка тронув его за локоть, побудил продолжить приостановленное движение. — Плохо, Олежек, не то, что ты что-то знаешь. Разведчик без рудицы и калека, лицо ущербное. — С тем самым инфериорити, о котором я недавно упомянул. В нашем деле без знаний не обойтись, одним напором да хитростью. Нет, — Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы действовать, как сказал бы конт, совершенно верно, именно, именно, пуражир, чтобы действовать. Вот если ты, скажем, на яву собрался так уж будь любезен, быть в курсе, о чем там рельефы, баба-будура повествует, или почему у Криса индонезийского кинжала, такой характерный изгиб лезвия, волнистая и изогнутого рукоятка. Ну, а школе во Франции оказался, то и про Марию Казарас почитай, не поленись, и про нанский эдикт не забудь. Это тебе, конечно, может так ни разу не пригодится. в работе, а может, наоборот. Не знай ты этого, иной раз нужный человек с тобой ни о чем другом разговаривать не пожелает. И вот мы с тобой сейчас обо всех этих вещах не из пижонства дешевого калякаем, чтобы показать, какие мы умные. Мы друг другу помогаем кругозор свой расширять, то есть понадежнее вооружиться. Повторяю еще раз, плохо не то, что ты что-то знаешь, я не это имел в виду. Плохо этим увлекаться чересчур. Олег, чуть прищурив глаза, пытался уловить мысль своего собеседника, при этом даже почти не заметив, как они свернулись с набережной на Дворцовый бульвар. Да нет, в том, что у тебя есть к чему-то пристрасть или интерес тоже ничего порочного нет. А скверно то, что ты об этих своих пристрастиях считаешь возможным заявлять вслух, давай тем самым знания о тебе другим людям, то есть вооружая их против тебя. Это, ж, это что вам сказал, вы же не какой-то там другой человек, свой. Михаил Альберт Чбутко когда-то для тебя тоже своим был что не помешало ему однажды в трудных жизненных обстоятельствах начать выдавать на тебя супостатам нужные им характеристики. Так что об увлечениях своих истинах лучше лишний раз в суе не упоминать, в какой бы компании ты ни находился. И уж тем почупаси тебе Бог раскрыться перед кем бы то ни было в своих слабостях. Тропинку к своей душе нельзя показывать никому, здоровей будешь». Это ж пусть нам всем грешным очередной кроссворд будет. Я ведь, ты видишь, с тобой тоже на разные темы балакаю. Разве ты можешь мне сейчас четко, не гадая, сказать, чем и на самом деле увлекаюсь, или что больше всего люблю? Вот так-то! Соколовский слегка похлопал своего спутника по предплечью и, остановившись, поднял глаза на остроконечный готический шпиль совсем уж рядом с ними, взмывшие вверх над ребристой двускатной крышей. Ну, вот и Сан-Шапель дошли прямо на одном дыхании. Через пять минут они, поднявшись по узкой винтовой лестнице в верхнее помещение святой капеллы, являвшейся некогда личной молельней короля Льдовика Святого, Замерев, стояли посредине этого напоминающего изящную драгоценную шкатулку не очень большого, но невероятно просторного, хрупкого, даже воздушного помещения, перекрытого высоким нервюрным сводом и с благоговением, созерцали ажурные стены и высоченные сдвоенные окна, представляющие собой сплошное мозаичное панно из волшебных старинных витражей, сквозь которые эта шкатулка, зревал каким-то фантастическим сине, красно желтым светом. А ровно в одиннадцать тридцать тандем любителей готической архитектуры, не спеша, повернув налево с улицы Сите, вышел на потихоньку заполняющую с народом просторную, мощенную булыжником площадь, из которой словно вырастал монументально торжественный Западный фасад собора Парижской Богоматери, расчлененный горизонтальными сечениями на три яруса и увенченный двумя мощными 70-метровыми башнями-близнецами. Миновав вход в подземную крипту в начале площади, они медленно приблизились к стоящей посредине эспланады бронзовой таблички с отчетливо видимым на ней нулем. Так называемый нулевой километр от которого отсчитываются все расстояния во Франции. И тут, непроизвольно, как по команде остановившись, стали завороженно рассматривать, словно вдавленную в центр фасада собора, огромную круглую розу, заполненную ажурным каменным плетением и витражами. Да, и вот это чудо товарищ Маяковский хотел когда-то приспособить для устройства пролетарского клуба. — произнес, наконец, Соколовский. Олег хотел было что-то ему ответить, но не успел. В кармане шефа, глуховатой трелью, завещал звонок. — Да, — немного сухим, казенным голосом произнес шеф, приложив к уху мобильник. — А что случилось? — Я не понимаю, вы можете толком? — Почему? — Даже так. — Интересно. Ну, ладно, хорошо, в течение часа будем. Да не надо никакой машины. Только время тратить, на метро быстрее доедем. Вернув телефон на место, Соколовский поморщил нос и еще раз окинул на уже немного обескураженным взглядом величественный анфас Нотр-Дам. — Да, как говорится, хочешь рассмешить Бога, поведай ему о своих планах. И ведь смотри-то, какая символика! Дошли прямо аж до нулевой отметки. Но ничего не поделаешь. Машем с ручкой и возвращаемся на базу. Он посмотрел на Олега, застывшего в несколько напряженной позе, но, тем не менее, не задающего никаких уточняющих вопросов, и, улыбнувшись, хлопнул его по плечу, то ли ободряя, то ли просто побуждая к движению. — Ну что, вперед? Вернее, назад? — Похоже... Нас действительно ждут великие дела.